617. Расчленение проводников необходимо для сознательного действия в каждом из них отдельно Когда человек в физическом теле, для него открыто доступен мир плотный. Также открыто доступен мир астральный, когда он в астрале, и остальные миры в соответствующих им проводниках. Для сознания существует в каждый данный момент тот план, на котором оно проявляется». Но, будучи в физическом теле, человек живет и в прочих мирах, хотя их и не видит, ибо чувство эмоции его от астрального мира, а мысли его от ментального. Перенесение сознания полностью на другие планы существования возможно лишь при выделении в соответствующем плану проводники. Обучение идет под непосредственным руководством учителя, ибо самостоятельной экскурсии пока не приобретен навык и опыт, опасны. Малого ребенка не пусти даже на людную площадь. Но в мире надземном опасности больше надо быть и подготовленным, и вооруженным.